Глава двадцатая Как и следовало ожидать, на скачке Норю они прибыли последними, но, похоже, Эллен лишь обрадовалась этому, потому что так ее появление произвело лучший эффект. «Я сомневался, что вы придете. К ним тут же подошел Даррус. «Я бы никогда так с тобой не поступила», мило ответила Эллен. Он взглянул на Ви, своими зелеными глазами. Девушка напряглась, вспоминая, как он выглядел в маске накануне вечером. Выдаст ли он ее? На его губах мелькнула знакомая улыбка, а затем он продолжил, как ни в чем не бывало. «Слышал, вы участвуете в гонках?» «Да, планировала». Ви положила руку на живот и чуть сгорбилась. «Но, кажется, я съела что-то не то, теперь мне нехорошо и лучше не становится». «Что? Нет!» — ахнула Эллин, касаясь щёк Ви. Джейми подбежала к Ви и положила руку ей на спину. «То же самое случилось со мной вчера. Вы ели что-нибудь из сырной лавки? Разноцветное колесо, покрытое воском?» «Да, точно!» Ви облокотилась на подругу. «Не помню, чтобы вы останавливались у лавки с сырами», — тихо заметил Андрю. «Должно быть, мы отправились туда, пока вы были заняты выбором подарков», — пристально глядя на него объяснила Эллен. «Я припоминаю лишь палатку со специями», — он пожал плечами. Пытаясь вернуть внимание к своей персоне, Ви издала громкий стон — «Даже не знаю, смогу ли залезть на Норю, не говоря уже об участии в гонках». Ви невольно задумалась. Неужели для всех остальных слова прозвучали так же фальшиво? Хорошо, что присутствующие принадлежали к знати или служили при дворе, а значит, никто не стремился оценить их актерские навыки. Тем не менее, Даррус, похоже, поверил в их спектакль, а именно это и было главным. К тому же он уже больше минуты не сводил глаз с Эллин, и с каждой секундой их тянуло все ближе друг к другу. «Может, мне поискать для вас целителя?» — предложил Даррус. Его голос был пропитан беспокойством. «У меня под рукой найдутся микстуры. Один из моих друзей, земледел, обладает даром исцеления, и я думаю... Нет-нет... «Все нормально. Скоро станет легче». Ви сделала вид, что поморщилась. «Да, у меня тоже все быстро прошло», — подтвердила Джейми. «Но, будучи вашей верной стражницей и действуя в интересах вашей безопасности, я должна настоять на том, чтобы вы отказались от участия в гонках. Вам может стать хуже. К тому же вдруг вас замутит верхом на норю». Но Джейми мой Нори уже оседлан и готов к скачкам. Договорив, Ви краем глаза посмотрела на Эллен, ожидая, что та в любую секунду вмешается и спасет положение, как и было оговорено. Но Эллен была слишком занята тем, что бросала полные обожания взгляды на Дарруса. Он отвечал ей тем же, так что хотя бы не слышал, каким неловким стал этот разговор. Если только кто-то другой не согласится. Я могу участвовать в гонке вместо тебя. В самый последний момент Эллин вернулась в настоящее. Если ты не возражаешь, принцесса. Виз держала смех, вызванный бурной реакцией Эллин. Уверена, что не против. Принцесса, для тебя все, что угодно. Эллин низко поклонилась. «Вы уверены, что не хотите попробовать?» — спросил Андру. Ви искоса взглянула на него. «Они ведь почти договорились. Дальнейшая игра была бы перебором даже по театральным меркам. Если только Андру не был настолько глуп, что не разгадал их план. Нет, думаю, лучше не стоит». Ви выпрямилась, при этом стараясь все же выглядеть больной и делать вид, будто ей тяжело стоять прямо, но она готова была выполнить эту непосильную задачу ради короны. «Но вы дали слово, принцесса», — продолжал настаивать Андру. «Принц Ромулин сказал, что королевские особы всегда должны держать свое слово». «К большому сожалению, да», — пробормотала Ви и все же, полагаю, мне стоит пропустить гонки. Но...» На этот раз Ви решительно перебила его. «Эллен, если ты будешь участвовать в гонках вместо меня, вынуждена приказать тебе победить». «Сочту за честь». Она повернулась к Даррусу. «Если они одобрят эту сделанную в последнюю минуту замену». «Конечно, одобрят». Даррус не упустил возможности взять Эллен за руки. Ви не смогла сдержать улыбку, но она быстро исчезла, стоило ей вспомнить почти такой же жест Таавина накануне вечером. Как будто он тоже не хотел упустить шанс. «Сосредоточься». Ви заставила себя думать только о настоящем. «Ради дочери вождя, ради тебя, ради чего угодно». «Спасибо, Даррус. Не знаю, что бы я без тебя делала», — произнесла Эллен, пока они шли к Норю вдоль стартовой линии, начерченной гравием в бесплодной грязи. «Они такие милые, что даже немного противно, правда?» — прошептала Ви. «Он, несомненно, милый», — ответил Андру так тихо, что Ви сомневалась, правильно ли расслышала. Она посмотрела в его сторону, но ее отвлек громкий смешок Джейми. Посмотрим, продержатся ли они хотя бы один сезон. Обязательно быть такой циничной. Вирас смеялась над замечанием Джейми. Позвольте девушке насладиться романтикой. Просто мыслю рационально. Он из хорошей семьи. Одобрит ли это общение ее мать? «Не пророчит ли ей брак по политическим соображениям?» «Север не настолько заинтересован в подобных браках, как юг», — напомнила Ви. «Хоть Джейми и родилась на востоке, выросла она на юге, поэтому ее мышление больше соответствовало мышлению южан». «И зря», — пробормотала она. «Вас это беспокоит?» — спросил Андру. Я знаю, что когда речь заходит о моей личной жизни, беспокойство ни к чему. Когда придет время, мое мнение о выборе пары будут учитывать в самую последнюю очередь. «Говорите, как принц Ромулин», — мягко заметил он. Ви повернулась, поймав взгляд льдисто-голубых глаз. Она говорила так именно потому, что брат донес до нее подобную мысль. «Считаете ли вы совет брата мудрым, принцесса?» «Более мудрым, чем советы остальных. Если бы он родился первым, из него бы получился прекрасный правитель». Слова будто свидетельствовали о согласии с ее точкой зрения, но в то же время почему-то ранили. Ощущение, схожее с тем, что было на рынке, возвращалось, приобретая все более отчетливые черты. Андру явно считал, что Ромулин больше подходил на роль лидера. Он знал Ромулина лучше, как и весь юг. Ромулин был их любимым детем, а она... Ви глотнула ком в горле. Она была живущей далеко наследницей, о которой никто ничего не знал и, скорее всего, никто не хотел знать. Ви снова открыла рот, намереваясь что-то сказать, хотя сама не знала, какие слова произнести. Хотелось ли ей открыто обсудить убеждения окружающих и брата? Хотела ли она как-то выяснить, следит ли Сенат за Ромулином так же, как за ней? Пытается ли Сенат натравить их друг на друга? Чтобы она ни собиралась озвучить, ей помешал мужчина, шедший вдоль центральной линии. Он пристально смотрел, на разных норю, стоящих рядом. «Во время этого предварительного заезда вам предстоит сделать один круг», — объявил мужчина. «Первые двое выйдут в финал, который состоится во время празднования зимнего солнцестояния. Нападение или умышленная атака других норю запрещена. Касание когтями чего-то помимо земли повлечет за собой немедленную дисквалификацию». «Вопросы?» Наездники покачали головами. «Удачи, Эллин!» Сложив ладони вокруг рта, прокричала Ви. «Ты больна, помнишь?» Прошептала Джейми. «Больная, но ведь не немая?» Закатила глаза Ви. Эллин помахала им рукой, а затем удобнее устроилась в седле. Она выглядела, как настоящая гонщица, как человек, который вырос на севере. Ви поняла, что сама явно держалась бы в седле и не наполовину так уверенно, как подруга. «Всем приготовиться!» Озвучивший правила мужчина поднял зеленый флажок. «На старт! Вперед!» Он опустил флажок, и все резко сорвались с места. Наездники издали клич Некоторые из них отдавали команды своим массивным котам. Другие выкрикивали свои собственные команды. Большинство же просто кричали. Их реакция являлась отражением смеси возбуждения и восторга, наполнявшей воздух. Норю бросились вперед. Поднимавшаяся от их задних лап пыль клубилась словно дым. Они неслись, подгоняемые треском магии. Ви поняла, что распорядитель не упомянул правила использования магии на гонках. Перед лапами Гармона появились два больших каменных столба. Ви оценила действия животного, он не нервничал, просто пытался приспособиться к особенностям местности. Гармон присел и прыгнул вперед, воспользовавшись тем импульсом, который придала ему магия Эллин. И взмыл высоко в воздух, быстро оторвавшись от остальных. «Давай, вперед!» поддерживала подругу Ви, хотя та, скорее всего, не слышала ее. Эллин оторвалась от остальных, сохраняя солидный отрыв. Возможно, гормон был быстрее, чем считала Ви, и это она не знала, как следует управлять животным. Но он рвался навстречу пустой дороге. Ви побежала вдоль рядов, надеясь с высоты увидеть финиш. «Предполагается, что тебе плохо», — напомнила Джейми. «Я пытаюсь найти лучший обзор», — отмахнулась Ви. «Думаешь, тебе по силам угнаться за Норю?» — послышался смешок, двигавшийся позади Джейми. Ви знала, что это невозможно. Трасса была длинной, и даже пытаясь бежать, она понимала, что лишь ненадолго выиграет время. Но она хотела как можно дольше наблюдать за Эллен. Внезапно она увидела, как кожаные ремни на седле гормона разом лопнули и начали свободно развиваться на ветру, а фигура подруги взмыла в воздух. Казалось, время остановилось. Кожаные ремни и девушка парили в воздухе. «Если бы Ви...» Как ее мать была ветроходцем, она смогла бы поймать Эллен еще до того, как та приблизится к земле. Но в данный момент ее сила огненосца и светотворца была бесполезна. Ви оставалась лишь с ужасом наблюдать за тем, как Эллен с тошнотворным звуком падает на землю. «Вставай!» — крикнула Ви. «Эллен!» Волнение переросло в панику. «Стойте! Остановитесь!» — крикнула она быстро приближающимся Норю. «Они ведь видели, что произошло? Конечно, даже сквозь облако пыли они должны заметить Эллен на земле, ведь так?» Отклонение от курса представляло для наездников проблему. Норю было слишком много, а всадники, как что-то увидевшие, так и те, кто ничего не заметил, сбились в кучу и сталкивались плечами. Никто не мог сообразить, кто скачет влево, а кто вправо. И все они приближались к Эллен, рискуя затоптать ее. Оставалось несколько драгоценных секунд, и Ви подняла руку, раздумывая, что же делать. Попытаться вызвать огонь и напугать гигантских котов, направив их в лес? Получится ли у нее не сжечь заживо Эллен и всех остальных? Она еще недостаточно изучила магию Ярген, чтобы уверенно управлять ею. В последнюю секунду Эллин подняла голову. С ее губ сорвался крик ужаса, и она свернулась калачиком, припав лицом к земле и закрыв голову руками. Поднявшиеся из-под земли каменные кольца образовали вокруг Эллин каменный кокон. Один из Норю перепрыгнул через него. Ви наблюдала, как и другие преодолевают препятствия, продолжая по инерции двигаться вперед, а затем побежала к подруге. «Эллин! Эллин!» Ви закричала, хотя понимала, что с Эллин все в порядке. Если она смогла выжить в аду, который Ви учинила в джунглях, то ее панцирь был способен выдержать и вес Норю. «Камни!» Будто скорлупа яйца раздвинулись, показывая девушку. Эллин выпрямилась, и Ви устремилась к своей ошеломленной подруге. Остановившись, она обхватила ее за плечи. — Эллин, как ты? — настойчиво спросила Ви. — Нормально, — проворчала она. — Не так громко. Кажется, я ударилась о камень или что-то такое. У меня путаются мысли, в голове туман. Ви выпрямилась и увидела, что по лицу Эллен течет кровь. Запаниковав, она оглянулась. Джейми уже спешила к ним, но из-за тяжелого обмундирования двигалась медленно. Ви повернулась в противоположную сторону к всадникам, которые со смесью шока и ужаса смотрели на нее. «Даррус!» — позвала Ви. Молодой человек сразу же оказался рядом. «Отвези Эллин обратно в крепость, позови Сихру и Джинджер. и постарайся не слишком трясти ее». «Со мной все нормально, не переживайте». Бормотание Эллин стихло, когда она оказалась в крепких объятиях Дарруса. «Она храбрится, так что не дай ей избежать осмотра» приказала Ви. «Да, принцесса». Никто не упомянул о стремительном излечении самой Ви. Даррус переместился в седле и усадил Эллен. А затем тихо прошептал слова, которые явно предназначались только для ее ушей. «Клянусь, ты в надежных руках». Сказав это, он повел Норю прочь. «Что такое? Что случилось?» Часто дыша спросила Джейми. «Я отправила Эллен в крепость». Ви повернулась к гормону, который, как ни в чем не бывало, расхаживал неподалеку. Затем перевела взгляд на седло. «Силы матери, что здесь произошло?» «Ужасная или счастливая случайность?» Джейми нахмурилась. «Если бы, как изначально и планировалось, — В седле оказалась ты. Тебя бы растоптали. Подруга была права. Если всадники не смогли остановиться ради дочери-вождя, Ви сомневалась, что им удалось бы затормозить перед ней. Даже если технически Ви была выше Эллен по статусу, в глазах большинства северян она всего лишь являлась дочерью мужчины и женщины, которые подчинили их народ. Ви была неугодна на севере, ее не любили на юге, и события сегодняшнего дня подтвердили эти догадки. Неясно, каким именно образом, но она всегда чувствовала, как именно обстоят дела, и сегодня ее предположения подтвердились. Нет. Если бы, когда порвались ремни седла, на месте всадника сидела она... Единственное, на что можно было бы надеяться, — возможность Эллин создать панцирь для ее защиты. Но Ви видела, как другие Норю проносились над камнем с такой дикой скоростью, что содрогалась сама Земля. И она знала, что Эллин хорошо владеет собственной магией, но пока лучше всего использует ее по велению инстинкта самосохранения. Узнаем, счастливая ли. Если Эллен поправится. Пробормотала Ви, подбирая седло. А теперь отнесем его к кожевнику и пообщаемся с ним. Пусть знает, что с его изделием кое-что не так. Джейми мрачно смотрела на седло. Что такое? Джейми перешагнула через него и взялась за подпругу. В месте, где кожа уходила под пряжку, тянулась прямая линия. Ее невозможно было заметить, пока седло было на месте. Теперь же этот след приобретал зловещий смысл. Ви понимала, что видит, но никак не могла осмыслить. В этом не было никакого смысла. Его и не могло быть. Полагаю, кто-то надеялся, что в седле окажешься именно ты. — заметила Джейми. — Потому что ремень разрезан почти до конца. — Что? — прошептала Ви. На самом деле ей хотелось спросить, почему. — Кто-то желает тебе смерти, принцесса.